Глава 9. Рива. Рогатый фиолетовый мужчина, во всяком случае из-за квадратной челюсти и выпуклых грудных мышц, он больше был похож на мужчину, чем на женщину, злобно смотрел на нас пятерых. Он стоял всего в нескольких шагах от двери в квартиру, но я понимала, что никто из парней не открыл бы ему дверь. Он проник внутрь, без их ведома. У меня по спине пробежала дрожь, а уши заострились и покрылись шерстью. Рука, которой я придерживала полотенце, сжалась еще сильнее. Из пяти пальцев на свободной руке выскочили когти. Это единственное оружие, что у меня было. Мои ножи лежали в штанах наверху, а все наши пистолеты оказались сложены в спортивную сумку, лежащую у ног незваного гостя. Но едва ли лезвие или пуля вообще могли что-то сделать такому существу, как это, Я отставила одну ногу назад, готовясь к прыжку. Все мое внимание сосредоточилось на незваном госте. Рога, горящие глаза и фиолетовая кожа оказались не единственными нечеловеческими чертами. Из -за одежды на нем была только полоска черной ткани на бедрах, из-под которой торчал короткий хвост с дьявольским кончиком. Он махал хвостом из стороны в сторону, как разъяренный кот. И пока я за ним наблюдала, его огромная фигура на несколько дюймов приподнялась над полом. Он парил в воздухе. По мне прокатилась волна энергии, покалывая нервы. Мне не требовалось напрягать все свои чувства, чтобы распознать в этом существе монстра. «Что тебе нужно?» – требовательно спросил Джейкоб. Его голос был настолько напряжен, что в том, как сильно он нервничал, не оставалось сомнений. В воздухе рядом с ним плавал один из кухонных стульев, будто он готовился швырнуть его внезваного гостя. Я подозревала, что именно он ответственен за громкий шум, который я услышала, так как в нескольких футах от того места, где находилось фиолетовое существо, на полу лежала разбитая в ваза. Монстр обнажил зубы в ухмылке, которую можно было бы принять за улыбку, если бы не множество острых зловещих клыков. «Я здесь, чтобы задать вам тот же самый вопрос!» — произнес он гортанным, ракочущим голосом, от которого у меня внутри все сжалось еще сильнее. «Я слышал, вы донимали существ, которые предпочли бы, чтобы их оставили в покое!» Монстр снова обвел нас взглядом и так скривился, будто нахмурился. Легким движением он слегка изменил свою позу прямо в воздухе. Словно готовился к тому, что это ему придется защищаться. Внутри меня зародилась странная дрожь. Воздух был наполнен стрессом, но, казалось, по большей части, если не полностью, он исходил от парней. Возможно, монстры вообще не выделяли тех же химических веществ, что и люди. Но я видела, что этот чудовищный мужчина определенно немного боялся. Нас? «Какого черта?» В глазах Андреаса вспыхнул и тут же погас красноватый огонек. «Мы не собирались никого беспокоить. Просто хотели задать несколько простых вопросов». Существо издало насмешливый звук. «Ваш подход показался мне не таким уж мирным. Что вы такое? Откуда вы взялись?» Зиан скрестил свои мускулистые руки на груди. Волчья шерсть, покрывающая его шею и плечи, шевелилась от движения мышц, но ему удалось держать полное перевоплощение в человека-волка. «Тебе какое дело?» — спросил он с натянутой бравадой. «В отличие от тебя, мы никому домой не вламывались». «Неожиданные ситуации требуют неожиданных мер», — парировал монстр. «Вы хотите задать несколько вопросов?» «Ответьте на мой, и, возможно, у меня найдется для вас небольшой совет». В последних словах слышалась насмешка, но его поза оставалась настороженной. Что такого мы могли сделать, от чего он боялся нас? Ребята колебались, но я не видела смысла затягивать это противостояние дольше, чем было необходимо. Не то чтобы нам стоило беспокоиться о том, что это существо передаст наши слова хранителям. В любом случае я не собиралась делиться с ним чем-то, чего те еще не знали. Я подняла подбородок чуть выше, чтобы освободить обе руки. Засунула концы полотенца под подмышки. Мы были в плену у людей, которые сделали нас похожими на тебя. Нам удалось от них сбежать, но мы многого не знаем о своих силах. Люди, от которых мы бежали, Не желали ничего нам рассказывать. Прежде всего, мы хотели бы научиться лучше контролировать свои способности, добавил Доминик мягким и ровным голосом. Люди! сказал фиолетовый гигант, имейте в виду человеческих существ? Мы в пятером переглянулись. Насколько нам известно, ответил Андреас. Монстр скривился в гримасе, смахивающей на отвращение. «И они создали вас из...» Он покачал головой, как будто не хотел даже думать о возможных способах. «Насчет этого мы тоже ничего не знаем», — раздраженно бросил Джейкоб. «Иначе мы бы не стали никого донимать». «Но вы наполовину люди, наполовину теневые», — уточнил звероподобный мужчина. «И эти две части...» «Смешались?» «Теневые», — в замешательстве повторила я. Снова переместив взгляд на меня, он обнажил клыки. «Так мы себя называем. Может быть, ваши создатели называли нас монстрами. Большинство людей используют это слово». Удивительно, с чего бы это? Но в то же время его слова расставили все на свои места. «Теневые». Тени, как тот призрачный туман, что сочился из наших ран. Я с трудом сглотнула. Они называли нас тенекровными. Монстр или теневой, кем бы он ни был, издал звук, похожий на фырканье. И что же течет у вас по венам? Красная жидкость или черный дым? И то, и другое. Каким-то образом от этого факта он паник еще сильнее и отступил к двери. «Я не заинтересован в том, чтобы становиться чьим-то наставником. Я просто присматриваю за своим городом. Слежу, чтобы никто не создавал проблем». «У нас могло быть куда меньше проблем, если бы кто-нибудь из ваших с нами поговорил», — пробормотал Джейкоб. Звероподобный мужчина пристально на него посмотрел. Он молчал, но на его устрашающем лице появилось более задумчивое выражение. «Я слышал, что на юге есть могущественный теневой, который водит дела со странными сородичами. У него отель в городе под названием Майами. Вы могли бы поехать туда?» Я не понимала, правда ли он пытается помочь или просто надеется выпроводить нас со своей территории. Судя по тому, как скривил губы Доминик, он задавался тем же вопросом. «Как нам найти тот отель?» «И кто этот парень?» «Кажется, его зовут Ролик, но обещать не могу!» Фиолетовый гигант бросил на нас еще один сердитый взгляд. «Оставьте теневых в покое и задавайте свои вопросы где-нибудь в другом месте!» Опустив взгляд на небольшую сумку, набитую собранным нами оружием, он растянул губы в беззвучном рычании. «Вы принесли смертельное оружие. В каком-то из них есть серебро?» Я понятия не имела, при чем тут серебро и есть ли у нас настолько шикарное оружие. Но монстр не стал ждать ответа. «Без этого у вас будет чуть меньше проблем». Он подхватил сумку с земли и, забрав с собой весь наш запас оружия, исчез. Так же, как и те два монстра, которых мы попытались допросить. «Черт!» — пробормотала я. На потолке ярко горели светильники, а я так надеялась, что свет может удержать монстров на одном месте. Когда он больше не появился, накопившееся во мне напряжение стало постепенно рассеиваться. Я втянула когти и укуталась в полотенце. «Что ж!» — криво усмехнулся Андреас. Этот маленький визит вышел весьма забавным. Думаю, против таких, как он, пули в любом случае не помогут. Переводя взгляд на меня, он резко замер. Остальные парни тоже оглянулись, и вдруг воздух наполнился уже совсем другим запахом, а в их глазах вспыхнуло пламя. Я вдруг осознала, что с моих мокрых волос по спине стекали струйки воды, и что на мне, в общем-то, только полотенце. Под ним мое тело было совершенно обнажено. Полотенце не доходило даже до колен, и к тому же два его конца оказались распахнуты, открывая треугольник плоти почти до бедер. Там, где оно облегало грудь, образовалось два мокрых пятна. Я попыталась запахнуть ткань как можно плотнее, не обнажая при этом лишнюю кожу. Я не понимала, что происходит, и у меня не было времени одеться. Джейкоб смотрел на меня своими обжигающе-холодными глазами так, будто он вот-вот пересечет комнату и сорвет с меня полотенце. Я разрывалась между противоречивыми желаниями отпрянуть назад и удовлетворить его голод. Зиан издал грубый звук и резко отвернулся. Доминик прочистил горло. Его загорелые щеки прозавели, и, отведя взгляд, он снова посмотрел на парней. Что ж, похоже, что монстры общаются и присматривают друг за другом. По крайней мере, в этом городе. Да, слава богу. Давайте сосредоточимся на чем-то другом, кроме моей ноготы. Я кивнула. Не думаю, что стоит пытаться разговорить здесь кого-то еще. Какими бы способностями не обладал этот парень, казалось, что их у него полно. Да, сказал Диан хмуро уставившись на то же место, где парил фиолетовый теневой. Он по-прежнему старательно отводил от меня взгляд. «Как вы думаете, нам стоит поверить тому, что он сказал о том парне из Майами?» Казалось, Джейкоб вышел из транса. Он поморщился. «Он просто хотел от нас избавиться!» «Но отвечал он без промедлений», — вставил Андреас. Он сделал небольшую паузу. Я хочу сказать, что, может быть, этот монстр, Ролик или Теневой, или кто там еще на самом деле чувак, который ест людей на завтрак. И наш новый фиолетовый друг решил, что это простой способ уничтожить нас навсегда. Но я почти уверен, что Ролик и Отель в Майами действительно существуют. «Ты видел что-нибудь об этом в его воспоминаниях?» – спросил я. Андреас покачал головой. «Только несколько мрачных моментов» в которых я не смог найти особого смысла. А иногда он словно просто наблюдает за людьми по всему городу. Однажды он избил маленького, жутковатого на вид типа, но причин я не узнал. Ничего особо полезного. У меня было мало времени. «Ничего страшного», — сказал Джейкоб. «Прежде чем отправимся туда, мы можем поискать отели в Майами и попробовать выяснить, каким из них владеет некто по имени Ролик». Доминик выдохнул с явным облегчением. «Да, прежде чем мы примем решение, надо собрать всю информацию». Джейкоб снова перевел взгляд на меня, и по моей коже пробежала очередная волна жара. «А тебе лучше пойти и закончить принимать ванну, дикая кошка». Он сказал это достаточно мягко, но из-за того, как он демонстрировал самоконтроль вкупе с его очевидным желанием, и того, что он использовал это старое ласковое прозвище, у меня между ног появилось ощущение, которому я была не рада. «Да, лучше уйти». Я повернулась к лестнице. «Я скоро вернусь послушать, что вы раскопали». И я убежала прочь от страстного желания, которое ощущала от каждого из них, и от боли, которая в ответ поднималась у меня внутри.